Глава 17. Игра червя. Как недавно рожденный ребенок чувствует грудное молоко матери, так и маленький червь ощущал прикосновение чего-то родного, теплого. Он потянулся, как утренний цветок, к солнцу. Кенни слегка придавил большим пальцем головку червя и влил в него каплю праны. Праночервь начал оживать. Словно потресканная и сохшая земля после дождя, червь наливался силой, обретал более глубокий цвет, более гладкую поверхность. Кенни вытащил его и положил на игральный стол. Он открыл вторую капсулу и проделал то же самое. Вскоре перед ним на алом бортике лежало пять праночервей. Первый был длинный, блестящий, черный. Второй — круглый, как шар, темно-коричневый. Третий — вытянутый, темно-серый, с острым хвостиком. Четвертый червь покрыт тонким сегментированным панцирем серого цвета. Пятый последний был оранжевым с двумя черными полосками. — Червь-шар, взрывной червь, бронированный червь, — перечислила Ира слабым голосом. Ей жутко хотелось спать, но ей было любопытно, как брат сыграет в игру червя. «О, тебе повезло», — раздался голос Фластры. Она внимательно рассматривала прана червей Кенни. «Взрывной червь очень хорош для атаки. И червь-половинчик неплох, он попадается нечасто». «Подскажешь, что это за два червя?» Кенни показал на того, что с острым хвостом, а затем перевел палец на первого, который выглядел как обычный червяк. «Астрохвостый червь, атакующий», — с готовностью сказала Фластера, — «и червь-половинчик. У него слабая атака и защита, но он может разделиться на две части, и каждый имеет самостоятельные инстинкты, им сложно управлять», — Кенни кивнул. Он знал об этих червях, но только из свитков и описаний деда. К Фластере, презрительно ухмыляясь, подошел кластер. «Ты даже не знаешь базовых праночервей, и ты решил сыграть в игру червя?» «Ну, интересно же», — пожал плечами Кенни. «А какие у тебя праночерви?» «Узнаю морозного червя, песчаного и зеркального». Морозный червь был атакующим, он мог излучать холод, который замедлял противников. Песчаный и зеркальный относились скорее к защитным, как и бронированный. «Это красный плевун», — Фластра показала на аморфного алого червя, который больше походил на слизня. «Он умеет плеваться огненной кислотой». «А это левитирующий червь. Он относится к специальным, может ненадолго подниматься в воздух и пролетать над полем». Кенни с интересом глянул на плоского ярко-голубого червя длиной с большой палец. «Ты знаешь правила?» — фластра выглядела воинственно. В игре «Муравья» она не может победить учителя, и не скоро сможет. Но обыграть в игре червя-новичка — это легко. Тем более Кенни только недавно освоил базовые намерения. «Знаю», — Кенни взглянул на красный круг, который находился прямо перед синим бортиком, за которым стояла фластра. «Мне нужно отправить своих червей на красную базу, а тебе надо отправить червей на синюю базу». В 10 сантиметрах от красного бортика, за которым стоял Кенни, был нарисован синий круг. Именно туда должны доползти черви-фластры. Да, смотри, фластра взяла морозного червя в ладонь. Тебе надо использовать захват на черве. Но вместо базового намерения ты должен передать команду. Например, ползи и атакуй. Если я так сделаю, мой морозный червь будет только ползти и атаковать не разделяя врагов и друзей. — Я раньше не передавал команды праночервям, — предупредил Кенни. — Ничего, тут главное захват уметь делать. Мы используем тренировочных праночервей. Они специально выращены под игру червя. Кенни кивнул. Крикс как-то говорил, что игра червя обучает пранариев создавать новые намерения. Если ты достаточно хорошо передаешь команды через прану червям, то и освоить фундаментальное намерение сможешь а впоследствии сможешь создать первую технику. «Начинаем?» — спросила Фластра, положив морозного червя на бортик. «На передачу команд отведем одну минуту. Кластер будет секундантом». Парень скривился, но возражать не стал. Он подошел к середине стола. Только сейчас Кенни заметил, что там, на коричневом бортике, находится небольшая серая кнопка. «Начинаем!» — кивнул Кенни. Фластра взглянула на брата. Тот посмотрел на напольные часы, подождал несколько секунд и щелкнул пальцами. Кенни и Фластра одновременно начали действовать. Фластра взяла песчаного червя, а Кенни — бронированного. Легче всего определиться с защитными праночервями. Их почти всегда оставляли защищать базу. Фластра не стала мудрить и сделала то же самое. Она потратила 8 секунд, чтобы передать команду червю, и положила его в красный кружок. Червь коснулся поля, застыл, словно стал статуей. Фластра кинула быстрый взгляд на Кенни, тот все еще стоял с бронированным и хмурился. Хихикнув про себя, девочка взяла зеркального червя, ему она тоже нашла подходящую позицию. На первый взгляд, игральный стол в игре червя оказался сложным из-за своей гористой рельефности, но это только на первый взгляд. На столе было два узких участка ровной местности, с каждой стороны бортиков. Эти два участка соединялись пятью дорогами, о которых знали все игроки. Первая дорога, крайняя, реки и озеро. Справа от красного бортика и слева от синего брали начало две реки. Они соединялись в небольшое озеро, которое находилось ровно в центре игрального стола. Вторая дорога за реками и озером — извилистый путь. Эта дорожка была очень извилистой, местами довольно узкой. Она проходила между холмиками. Третья дорога — центральная, широкий тракт. Самая широкая из пяти дорог, она была довольно ровной и прямой, и, как правило, именно на ней велись самые интенсивные сражения между праночервями. Четвертая дорога — неровная полоса. Она состояла из линии холмов, червям приходилось сперва залазить на холмы, а затем спускаться с них. Огибать их, как в извилистом пути, не получится. Пятая дорога, которая находилась слева от красного бортика и справа от синего, называлась «Скрытый тоннель». Эта дорога проходила под землей, а на поверхности возвышались непроходимые горы. Каждый опытный пронарий знал, что игра червя — это не просто состязание. Это проверка главных качеств, чутья, мудрости, опыта, удачи и даже воли. Как поступит противник? Куда он пошлет своих червей? Как ему противостоять и победить? не знал об этом. Также он знал, что одним из залогов победы является правильная команда прана-червю. Эта команда проверяет волю пранари, Чем лучше игрок навяжет свою волю червью, тем сложнее и качественнее будет команда. В свитках он читал, что пранарию приходится преодолевать сопротивление, чтобы оставить команду червю. И чем сложнее команда, тем выше сопротивление, а если переборщить, можно разрушить крохотный мозг червя, убить его. Однако Кенни ощутил нечто другое. Когда он влил прану в червя, он ощутил слабенькую связь с ним. Не было совершенно никакого сопротивления. Наоборот, прана словно был рад служить своему господину. Еще одна грань его природного таланта? Кейн немысленно усмехнулся. В игре червя его талант можно назвать читом, если провести параллель с земными компьютерными играми. Если сравнить игрока с учителем, а червя с учеником, то остальным пронарием приходится обучать злобных хулиганов, не желающих ничего слушать в то время как у Кенни умница-отличница, которая ловит каждое его слово. Кенни медленно положил бронированного червя в синий кружок. Как и песчаный, он застыл на месте. Кластер высокомерно хмыкнул. Кенни потратил 15 секунд из 60, чтобы дать команду защитному червю. Непозволительно долго. Через три секунды чуть вспотевшая Фластра, положила в кружок своего второго червя, красного плевуна. Секунды тикали, приближался конец отведенной минуты. Кенни потратил на бронированного 15 секунд, но следующим трем червям он отдал команды за 25 секунд. У него осталось еще 20, и впереди был последний праночервь. Червь-половинчик. червь -половинчик. Первый закончила фластра. Ей понадобилось 52 секунды, чтобы отдать команды всем пяти червям. Когда до конца оставалось две секунды, закончила Кенни. Ощущал он себя странно. Ему приходилось сделать вид, что он устал, хотя на самом деле он совершенно не потратил сил. К тому же он специально тянул время. Кенни мог закончить уже давно. В целом ему было достаточно пяти секунд на червя. «Готовы — Готовы? — спросил Кластер. — Да, — кивнула уставшая фластра на лбу которой блестели капельки пота. — Да, — подтвердил Кенни. — Тогда начинаем. Кластер нажал на серую кнопку. Игральный стол слегка засветился, наливаясь праной. Прана черви ожили и начали выполнять заложенные в них команды. Со стороны Фластры синий бортик. Песчаный червь вышел из круга и замер. Он был очень крупным, длинным, имел светло-желтый окрас, словно его тело было слеплено из мириада песчинок. Цель этого червя — защищать базу. Морозный червь быстро пополз к рекам и озеру. Он атаковал с левого края. Красный плевун, похожий на слизня, пополз к центральному пути широкому тракту. Его сопровождал зеркальный червь, пухлый, словно сделанный из жидкого зеркала. Последний червь фластрый, левитирующий, выбрал самый непопулярный путь — неровную полосу. Со стороны Кенни на защите остался бронированный червь. Острохвостый пополз к скрытому туннелю, а за ним червь-половинчик. Червь-шар покатился к широкому тракту, а за ним, не отставая, взрывчатый червь. Фластра сильно удивилась, увидев, как действуют черви Кенни. Во-первых, он не разделил червя-половинчика. Обычно все так делают сразу, так гораздо легче дать команду на разделение. Во-вторых, он отправил Острахвостова в тоннель, хотя ему самое место на центральной дороге. — Что? — Фластра, непонимающе, нахмурилась. Червь-шар вдруг остановился, прокатившись немного по широкому тракту. Он развернулся и покатил обратно. Выехав, червь-шар заехал на неровную полосу. Он снова прокатился немного, вернулся к широкому тракту. — Патруль! — воскликнул Фластра. Это же сложно! Как ты смог? Не знаю, Кенни скромно улыбнулся. Что? Фластра буквально вскрикнула. Но как? На ее глазах взрывной червь остановился, проползя треть широкого тракта. Он вдруг начал копать. Копать! Как ты это сделал? Фластра круглыми глазами смотрела на Кенни. Это же уровень профи! Ты дал ему сложную команду! Немного спалился, подумал Кенни, не зная, что ответить. Фластра нервничала, она отчаянно смотрела на свою главную боевую силу — красного плевуна. Этот прано червь мог плеваться огненной кислотой. Он был естественным врагом для взрывного — один плевок, и взрывной взорвется. И если рядом будут союзники, он и их с собой заберет. Зеркальный мог отражать атаки, он был отличным защитником для красного плевуна. Его фластра хотела использовать против астрохвостого или шара. «Нет!» — Фластра прикрыла пальцами глаза. Зеркальный прополз над местом, где закопался взрывной. Но червкенни не взорвался. Только когда над ним полз красный плевун, он активизировался. Пуф! Плевун умер сразу. Зеркального сильно ранило. Он больше не мог продолжать путь и выбыл из игры. «Это?» — у фластры не было слов. Только что она потеряла двух праночервей, в то время как не всего одного. О, Кенни улыбнулся. Из скрытого тоннеля выполз острохвостый червь и пополз к базе. За ним появился червь-половинчик, и только показавшись, он разделился на две части. «Отложенное разделение», — ошеломленно пробормотала Фластра. «Морозный червь почти достиг противоположного берега, дороги, рек и озера». Червь-шар продолжал патрулировать, левитирующий был только на полпути. Неровная полоса была самой сложной дорогой из всех. Левитирующий не мог все время летать. Только раз в десять секунд он поднимался в воздух и пролетал часть пути. «О, нет!» — Фластра закусила губу. Острахвостый червь напал на песчаного, началось сражение. А в это время две половинки половинчика обходили сражающихся. Когда червь-половинчик разделяется, он становится очень слабым и теряет способность к атаке. Его легко убить, даже защитный прана-червь прикончит половинчика. Но слабость компенсируется правилами. Обе части половинчика считаются за одного прана-червя, когда достигают базы. Этот прана-червь очень сложен в игре и довольно редок. Он легко умирает. Во всем стеклянном шаре с прана-червями лишь один такой. Морозный червь выбрался на берег и пополз к базе. Он распространял вокруг себя холодную ауру, после чего оставался след изморози. Но Морозного уже ждал бронированный, и Фластра понимала, что эти два червя лишь заблокируют друг друга. Оба половинчика зашли на базу. Два ноль в пользу Кенни, а продолжал сражаться с песчаным. Он проткнул тело врага своим хвостом, но тому было плевать. Шип входил в песчаного так же легко, как в песочную горку. Но нанести хоть сколько-нибудь серьезные повреждения он не мог. Фластра с ожиданием посмотрела на левитирующего, который почти добрался до конца неровной полосы. Ей очень не хотелось проигрывать в сухую, вся надежда на последнего прана червя. Когда левитирующий выполз из неровной полосы, он взлетел. У Фластры перехватило дыхание. Повезло. Во-первых, очень удачно совпало время его полета. Во-вторых, патрулирующий червь-шар выкатился из широкого тракта и только заметил нарушителя. Он не успел атаковать, когда левитирующий был на земле. Червь-шар прокатился под левитирующим. «Ура!» — Фластра захлопала. Левитирующий приземлился совсем рядом с базой. Ему еще проползти секунд пять, и он на месте. Но в это время... Червь-шар активизировал единственную способность — рывок. Он увеличился вдвое и резко ускорился. Бах! Червь-шар врезался в левитирующего и взорвал его на шмётки, когда тот был в нескольких сантиметрах от базы. Победил Кенни. Кластер нажал на кнопку. Прана ушла из игровой доски, все праночерви застыли, тех, кто выжил, заберут на лечение, а трупы остальных бросят у могильного дерева. «Патруль и цель на определенного праночервя?» — пробормотала Фластра, неверяще смотря на Кенни. «Что у тебя за воля такая? Как ты смог дать настолько сложные команды?» «Ну...» — Кенни почесал затылок. Он не хотел рассказывать про свой природный талант. Если узнает Фластра, то узнает и Кластер, а затем Патриарх. Я просто талантливый. Кенни пожал плечами. Кластер фыркнул, высокомерно глянув на Кенни, он ушел. Пойдем пообедаем. Фластра отвернулась и незаметно вытерла слезы. Она ненавидела проигрывать. Конечно, идем, неловко сказал Кенни. Он решил, что в будущих поединках с Фластрой не станет так явно пользоваться своим преимуществом. Он впервые участвовал в игре червя, поэтому не мог правильно оценить свои силы и способности противника. Теперь он гораздо лучше понимал, как именно стоит действовать.